Глава седьмая. Шаг вперед, два шага назад. Где-то, когда-то Павел прочел фразу, которая накрепко засела у него в голове. Когда в жизни случается неприятность, нужно только объяснить себе ее причину, и на душе станет легче. Мудрая мысль-анализ помогает успокоиться и страхует от повторения ошибок. Но горький осадочек все равно остается. Постоянно свербит в голове. Ведь могло бы быть иначе. Иначе, хреначе. Первым препаратом, запатентованным Павлом, был Павлоний, скромно названный в честь себя любимого. Вообще-то Павлоний проходил по документам как биологически активная добавка. Но Павел предпочитал употреблять более благородное название Препарат. Состав был простым, разные безвредные травки-муравки, хрен перченный, да мел толченый. Как говорил Дмитрий, из-за Павлония между партнерами впервые в жизни пробежала кошка. Причем серьезная? Дмитрий обиделся на то, что Павло не прошел мимо него. Патент Павел получил на свое имя. В свою клинику поставлял препарат не по себестоимости, а с некоторой наценкой. Прости, но ты тут кругом не прав, сказал Павел, услышав от партнера претенциозный намек на то, что дружба, мол, дружбы, а табачок врозь. Ты к Павлонию никакого отношения не имел, и я тебя его оформлением и производством не грузил. Все делали мы с Ларисой на наши собственные деньги. Должен же я теперь расходы отбить или как? Все по чесноку. Если есть желание, можешь свои препараты создавать и точно так же продавать с наценкой». «Да ну ее эту, вознюк, ешкиной матери!» — скривился Дмитрий, но прозвучало это как-то с обидой. Развивать скользкую тему дальше Павел не стал. Зачем? Объяснение данный вопрос можно считать закрытым. Все новое и неизведанное нуждается в активном продвижении. Павел решил поведать миру о своем чудесном препарате с помощью популярной столичной газеты Московский пустословец. Ну а дальше можно будет подогревать интерес в выступлениях и в публикациях более мелкого масштаба. Разумеется, публиковать прямую рекламу Павлония в московском пустословце было невозможно. Издание, которые берут деньги с читателей, занимаются рекламой скрытно, вставляя ее в интересные читателям публикации. Например, в рассказ о скромном служителе Гиппократа, причастном к делам космической медицины. Космическую тему Павел эксплуатировал многократно и без каких-либо неблагоприятных последствий для себя. Интервью с профессором Павлом Игоревичем Неунывайко было опубликовано под интригующим названием «Космический доктор». Название придумал Павел, и все интервью, и вопросы, и ответы тоже написал он. Клад корреспондента, который якобы проводил интервью, заключался лишь в вычеркивании пары фраз, которые показались ему тяжеловесными. Дело было в январе 1993 года. Рассказывал космический доктор. Я не имею права разглашать информацию о состоянии чужого здоровья, поэтому никакой конкретики больше не будет. Один из космонавтов, находившихся на орбитальной станции «Мир», внезапно почувствовал себя плохо. Резко повысилось артериальное давление. У космонавтов довольно большая аптечка. Несмотря на то, что во время подготовки к запуску вес рассчитывается буквально по граммам, на лекарствах не экономят. Мало ли что может случиться во время полета. Среди нескольких антигипертензивных препаратов в аптечке был и новейший секретный препарат ВКП-92, известный сейчас как Павлоний. Антигипертензивными называются препараты, которые снижают артериальное давление. Во время полета в центре управления постоянно дежурит врач, который консультирует космонавтов и дает им рекомендации. В тот день было мое дежурство. Оценив ситуацию, которая была не катастрофической, но угрожающей, я на свой страх и риск порекомендовал космонавту принять препарат ВКП-92, а именно положить таблетку под язык, чтобы она там рассосалась. Такой способ используется в тех случаях, когда время дорого. Из ротовой полости все очень быстро всасывается. Спустя 4 минуты давление нормализовалось. Это и для Земли замечательный результат, а для космоса с его перегрузками просто выдающийся. В космосе препарат был в таблетированной форме, потому что в невесомости с порошками иметь дело крайне неудобно. Но сейчас Павлоние выпускается в виде порошка которые можно добавлять в пищу. А в чем заключается преимущества подобного способа приема препаратов? Зачем добавлять их в пищу? Дело в том, что все наши действия отпечатываются в нашем сознании. Когда мы принимаем таблетку, то словно бы говорим себе «Я болею, и поэтому мне нужно лечиться». Это создает в сознании негативный очаг, который начинает притягивать к себе все плохое. В результате течение болезни усугубляется. А когда вы добавляете препарат в пищу или питье, формирование негативного очага не происходит, потому что вы словно бы добавляете приправу или же готовите себе напиток. Эти совершенно естественные привычные действия не имеют связи с болезнью. Классное получилось интервью. Лариса, когда читала, просто рыдала со смеху, а, закончив, сказала "Зачетно! Это было у нее наивысший из похвал. Особенно ей понравился пассаж про негативный очаг. «Сам придумал?» — спросила она. «Музыкой навеяло», — отшутился Павел. «Придумывать подобную чушь было легко. Оттолкнись от того, что традиционные лекарства — вредная химия...» и двигайся туда, куда тебя вынесет. Проще говоря, неси любую чепуху, которая придет в голову, только не забывая объяснять свои утверждения». Профессор Неунывайка заканчивал работу над первой книгой из серии «Природа-целительница», которой рассказывалась о целебной силе уксуса. Следующей на очереди стояла перекись водорода, за ней пищевая сода, ну а там как пойдет. Если серия окажется востребованной, лепить книжки можно до бесконечности, ведь тем у природы великое множество – от чеснока до иван-чая. Лариса также советовала писать книги, посвященные отдельным болезням. Но Павел считал, что реализацией этой идеи нужно заняться позднее, на втором этапе литературно-просветительской деятельности. Сначала нужно поразить читателей так, чтобы они ахнули. Неужели уксусом или перекисью можно лечиться? А потом уже книжки про диабет или язвенную болезнь предлагать. Разумеется, Павел не собирался заниматься написанием книг в одиночку. Планов было много, а он один. Профессор Неунывайка собирался сочинять научные объяснения. Эту работу никому не доверишь напортачат что-нибудь. А все остальное могли делать и помощники. Дело нехитрое. Собери сведения из химии и биологии, добавь к ним немного исторических фактов, круто замешай, то есть изложи своими словами, чтобы не упрекали в плагиате, и выдавай с пылу с жару готовый пирожок. Хитрым, то есть сложным делом был поиск таких помощников, организованных, исполнительных, грамотных, с хорошим слогом и чтобы умели держать язык за зубами. Но Павел твердо знал, что кто ищет, тот всегда найдет. С женой Дмитрия Лили, которую Павел давно держал в уме в качестве потенциального соавтора, вышел неожиданный облом. Невероятно организованная женщина, поддерживавшая дома идеальный порядок и своевременно сдававшая откорректированные тексты, Оказалась ужасно тормознутым создателем текстов. То у нее не было вдохновения, то она не знала, как можно начать новую главу, то ее отвлекал ребенок. Обещанного и три года ждать можно, но у Павла были другие сроки. Самое интересное, что Лиля обиделась, когда Павел попросил ее забыть и забить. Только, мол, вошла во вкус, как вредный Паша врубил задний ход. Статья «Космический доктор» радовала Павла ровно неделю. Пациенты восхищались. Сотрудники просили газетку с автографом. Зам главы управы пригласил вступить в общественный совет. «Нахрен он был Павлу нужен? Лучше бы в депутаты позвали. А соседи, прежде воротившие нос от новых жильцов...» Дом был бывшим ведомственным Госплановским с претензией на элитарность. Начали здороваться и докучать вопросами медицинского характера, на которые Павел, на личном опыте изучивший мощь сарафанного радио, отвечал охотно и обстоятельно. Пусть слава о замечательном профессоре распространяется как можно шире. Единственное, в чем твердо отказывал, так это в приеме на дому. А то ведь покоя не будет ни днем, ни ночью. Если что-то срочное, то вызывайте скорую, а так приходите в клинику на прием. Дома я отдыхаю после тяжелых праведных трудов. — Смотри-ка, а твою статью перепечатала вечерняя столица, — сказала Лариса, просматривая прессу за завтраком. Начальницей местного почтового отделения была бывшая райкомовская деятельница, пламенная коммунистка и рьяная сталинистка. До ее политических взглядов Павлу не было никакого дела, но то, что почта работала четко, очень радовало. Спустишься утром к ящику, а газета уже там. В клинику корреспонденцию приносили ближе к полудню, а на все замечания был один ответ. «Много вас тут?» «Ой, это не твоя статья? Вот же паразиты!» Статья с фотографией Павла, сделанной на одном из его выступлений в библиотеке, интересно, кто постарался, называлась «Комический доктор». Почти то же самое, только одной буквы «С» не хватает. Тон статьи можно было передать фразой из старого спектакля «Ханума». «Ковры молью проедены, овцы давно съедены, бриллианты фальшивые, скакуны паршивые». Никакой не унывайка, не профессор, а обычный самозванец. В научных архивах нет не только его докторской диссертации, но и кандидатской. В Институте космических проблем он был, что называется, на подхвате. Никаких открытий не совершал, в важных проектах не участвовал, а только лишь помогал научным сотрудникам проводить исследования и выполнял технические поручения. Технических поручений у молодых служителей науки действительно было много. То нужно съездить за цементом для дачи научного руководителя, то договориться о ремонте машины заведующего лабораторией, то помочь при переезде, то еще чего. Был бы и шаг, а работа ему найдется, как говорила Лариса. Однако у доктора Нюны Вайка имелись и научные свершения. Соавторство в трех довольно серьезных статьях. Если автор хулительной статьи искал в аналах диссертации Павла, то и на статьи должен был наткнуться. Фамилия Невайка редкая, сразу бросается в глаза. И зачем он передергивает этот неведомый Д. отцов? Разве не знает, что профессором можно стать и без защиты докторской диссертации? Хорошенько оттоптавшись на личности комического доктора, журналист Холодцов перешел к Павлонию. Никакая это не панацея. А еще одна биологически активная добавка, которую никак не могли разрабатывать в таком уважаемом месте, как Институт космических проблем. Не говоря уж о том, чтобы отправлять эту субстанцию в космос. Ушлый Холодцов, Выяснил это у заместителя директора института по научной работе Коростылева. В завершение он поиронизировал по поводу негативных очагов в сознании доктора Неунывайка и предположил, что эти очаги могли образоваться на месте утраченной совести. — Хорошо, хоть про клинику ничего не написали, — подумал вслух Павел, дочитав статью до конца. — Какой ты наивный. — удивилась Лариса. — Упоминание клиники даже в негативном ключе — это реклама. А рекламы бесплатной не бывает. Ты мне другое скажи. Что это такое? Чья-то заказуха? Или бадание двух газеток? — Я даже не представляю, кто мог меня заказать, — ответил Павел. — Ты же знаешь, что я стараюсь ладить со всеми. Интересы наши пока что не выходят за рамки северо-восточного округа. А здесь, кроме центра Святослава Пикуля, у нас конкурентов нет. Но Пикуль — нормальный мужик, он понимает, что худой мир лучше доброй ссоры. У меня с ним заключено что-то вроде пакта о ненападении, который обе стороны тщательно соблюдают. Нет, это точно не Пикуль. А все прочие наши конкуренты на районе — голимая мелкота, которая не станет тратиться на столь дорогую заказуху. Другое дело, если бы я в центр полез и начал элиту окучивать. Но ведь до этого пока не дошло. Так что, скорее всего, это просто-напросто бодание двух газеток в стиле сенсационных разоблачений. Публика же любит разоблачения. Корреспондент московского пустословца, до которого Павел смог дозвониться только в середине дня, подтвердил его предположение. На самом деле удар направлен не столько в вас, Павел Игоревич, сколько в нас, сказал он. Вечерники мстят за нашу статью о пластическом хирургии из Арабских Эмиратов Джамали Аль-Нагби. Они его активно пиарили, там была не одна статья, а целый цикл, а мы раскопали, что никакой он не араб и не совсем врач. Родился в Баку, там же учился в медицинском, на пятом курсе бросил учебу и занялся бизнесом. Припоминаю. Остановил корреспондента Павел, не имевший желания выслушивать биографию какого-то прохиндея. «Я, получается, был оружием, а не мишенью?» «Что-то вроде того», — подтвердил корреспондент. «И что мне сейчас нужно делать? Вы можете опубликовать еще одно интервью со мной? Я бы хотел реабилитировать себя». «Статью это навряд ли, Павел Игоревич», — заявил корреспондент. Мы бы с радостью, но читателям это будет неинтересно. Никто не станет читать такую статью, поскольку всем заведомо ясно, что там будет написано. Если вам очень хочется, то подыщите издание, которое публикует любые материалы, но если вы спросите моего совета... Собеседник умолк. «Я спрашиваю вашего совета», — раздраженно сказал Павел, не любивший подобных выкрутасов. «Если начал...» То договаривай без пауз. Реабилитироваться лучше на телевидении. Во-первых, аудитория больше, но главное то, что на экране можно увидеть, как вы держитесь, как говорите. И если вы хорошо отрепетируете ваше выступление, то зрители вам обязательно поверят. А да, может плюнуть и забыть, подумал Павел. Есть же такая установка, что оправдываются только виноватые. Однако Лариса с этим не согласилась. Ты что? — возмущенно шептала она. Разговор происходил в кабинете Павла посреди рабочего дня. — Ты хочешь, чтобы к тебе намертво приклеился ярлык самозванца и шарлатана? — Непременно нужно ответить. И лучше всего на телевидении, тут твой писака прав. — Позвони своему Владику. — Владик не годится, — покачал головой Павел. У него позитивная передача, да и вообще тринадцатый канал — не лучшее место для реабилитации. Дерут за эфирное время они как большие, но аудитория у них далеко не такая, как у главных каналов. Вот второй канал — совсем другое дело. Буду думать. С утра пациенты и сотрудники вели себя как обычно, поскольку еще не успели ознакомиться с гнусным Пасквилем но к вечеру что-то изменилось во взглядах. Павел не мог сформулировать, что именно, но он видел, что смотрит на него не так, как раньше. Был еще один тревожный сигнал. Позвонила девушка из центра Святослава Пикуля и отменила заказ на пробную партию Павлония. Стало окончательно ясно, что отмалчиваться нельзя. Но действовать нужно осторожно, словно сапер на минном поле. Нужно взвешивать каждое слово и просчитывать последствия. Вот если бы статья в московском пустословце была по сдержанию, то, возможно, вечерняя столица не стала бы к ней цепляться. Думал, что сделал еще один шаг к успеху, а получилось по-ленински. Шаг вперед, два шага назад. Из институтского курса общественных наук Павел помнил, что была у Ленина работа с таким названием. Знакомых на втором канале у Павла не имелось, так что пришлось действовать через Владика Самолетова. «Есть там подходящая передачка», — обнадежил Владик. «Называется «Персоны и персонажи». «Персонажи — это исторические личности, рассказ о которых придает передачке налет академичности. А после рассказа идет разговор с персоной, то есть с приглашенным гостем». «Ведущий?» Сашка Дидяев нападает, пытается в чем-то улечить, задает неудобные вопросы, а гость отбивается. На самом деле все расписано заранее, но создается убедительное впечатление острого диалога. Зрителям это нравится. Рейтинги у персон бешеные. — А цены? — Цены тоже. Ого-го! — хохотнул Владик. — Но при этом гости пишутся в очередь за полгода можно и без очереди но это увеличивает цену пишите номерок для того чтобы отбить сумму заплаченную за участие в передаче нужно было продать чуть ли не тонну павлония ну что поделать оставалось утешаться заезженным постулатом гласившим что все хорошее стоит дорого за возможность рассказать в передаче о павлонии всего одну минуту С Павла потребовали еще шесть тонн зелени. Павел согласился. После статьи «Вечерней столицы» продвижение Павлония встало, а посещаемость правильной клиники упала на 30%. Нужно было срочно спасать положение. Схема защиты у него была простая, ясная каждому и вызывающая доверие. Профессор Неунывайко известен своей приверженностью, нетрадиционным методом лечения. Вместо приема официально признанных лекарств, дорогих и редко когда эффективных, он советует лечиться доступными каждому природными средствами и различными оздоровительными процедурами. Разумеется, у врачебной мафии, а также у тесно сросшейся с ней мафии фармацевтической, деятельность профессора Неунывайка вызывает раздражение. Если так пойдет и дальше, то скоро люди совсем перестанут покупать бесполезную продукцию фармацевтических монстров и перестанут обращаться к врачам, которые умеют лечить только таблетками и уколами. Поэтому была организована травля профессора Неунывайко в прессе. Но неунывайку невозможно победить, потому что за ним стоят правды и народ. «Ура, товарищи!» выкрикнула жена, когда Павел закончил излагать свою схему. «Да здравствует нетрадиционная медицина! Да здравствует профессор Вайка! Победа будет за нами!» Затем Лариса перешла на деловой тон. «В принципе, из этого можно извлечь много пользы», сказала она. «Если ты четко отмажешься, то итог будет позитивным. Ну и вообще». Люди уже отвыкли верить газетам, потому что там сейчас чего только не печатают. А телевидению верят больше, особенно таким передачам, как персоны и персонажи. В ней ведущий так нападает на гостей, что кажется, что он их сейчас сожрет с потрохами. Только честный человек, уверенный в своей правоте, может выдержать такой прессинг. Передача подавалась как прямая трансляция из студии, но на самом деле она записывалась заранее, поэтому в субботу вечером Павел впервые в жизни наблюдал себя по телевизору. По совету Ларисы он не стал надевать галстук и вообще оделся как можно проще. Костюм шестилетней давности с лоснящимися рукавами и вытянутыми на коленях брюками. Рубашку выбрал под стать костюму, ту, которую донашивал дома. «Люди должны видеть бедного ученого-энтузиаста, а не буржуя», — несколько раз повторила жена, уговаривая мужа одеться именно так и никак иначе. На фоне холеного лощеного ведущего профессор Нюнывайка выглядел бедным родственником из глухой деревни. Но в напористости бедный родственник ни в чем не уступал богатому дидяев заранее предупредил что мямлить и мекать в его передаче нельзя каждая секунда должна быть наполнена драйвом павел раздравился так что дважды стучал кулаком по столу а в ответ на вопрос готовы ли вы пойти на уступки вашим оппонентам неожиданно для самого себя показал кукиш хорошо еще что не средний палец не иначе как атмосфера наполненная драйвом спровоцировала Камера взяла кукиш крупным планом, чтобы зрители нечаянно не подумали, что профессор Неунывайка показывает оппонентам кулак. Засветился в передаче и профессорский аттестат. А вот про фотографию в мантиях Дидяев сказал «не нужно». А что с ней не так, объяснять не стал. Но Павлу было достаточно аттестата. «Пусть весь мир видит, что Неунывайка настоящий профессор». Он даже вставил, что почетным профессорам быть почетнее. Диссертацию кто угодно может защитить, а вот общественное признание достается только достойным. Потлатый юноша-оператор показал Павлу оттопыренный большой палец. — Хорошо сказал, чувак. Короче говоря, от просмотра передачи Павел получил огромное удовольствие, которое мрачалось только одним. Воспоминаниям о его стоимости. В понедельник взгляды сотрудников и пациентов снова стали уважительными. Потихоньку начал двигаться Павлоний. Темпы были не такими, как хотелось, но радовало то, что сбыт неуклонно рос. Начало расти количество посещений. Уже к пятнице оборот достиг прежнего докляузного уровня. Павел сделал выводы из этой истории. Отныне во время своих выступлений он старался не особо сильно выпячивать космическую тему и свои достижения на этом поприще. Но зато всякий раз упоминал о том, что его честная деятельность, направленная на благо пациентов, вызывает большое недовольство у медицинской мафии. Короче говоря, заранее нейтрализовывал будущие нападки. «Еще читок популярности добрать, и можно в политику подаваться», — подкалывала жена. «А что?» — усмехался Павел. — Это запросто. Осною партию здоровья профессора Неунывайка. Звучит?» «Партия здоровья академика Неунывайка звучит лучше». В академике Павел не торопился. «Всему свое время!»